1996 Фло прижала пальцы к пульсирующим вискам, но давление, казалось, только подчеркивало пронзающую боль. Она знала, что ей давно надо было сходить к врачу с этими главными болями, но она говорила Белл, «Я предпочитаю не знать, если это что-то серьезное». Бывало, что боль становилась просто невыносимой, и единственное, чего ей хотелось, так это кричать, Было такое ощущение, что голову все сильнее и сильнее сжимает железный обруч. От бокала шери становилось еще хуже, от двух бокалов лучше, а после третьего она начинала хмелеть, и боль исчезала совсем. Напиваться казалось лучше, чем дать кому-то разрезать себе голову и ковыряться внутри, превратившись в овощ. Питер, приятный молодой парень, который жил рядом, и был так похож на мистера Фрица, выносил пустые бутылки, потому что Фло стыдилась выставлять их для дворников. Озабоченная Белл убедила ее проверить глаза, но офтальмолог сказал, что для женщины ее возраста у нее отличное зрение, хотя выписал очки для чтения. Фло вспоминала, как мама приходила в ужас от мысли о стоящем рядом с ней хирурге с ножом. Девочки расстраивались, беспокоились, что она умрет. Но маме тогда было всего сорок с лишним лет. А Фло уже исполнилось семьдесят шесть, без мужа, без детей, которых может волновать, она или мертва. Бел будет ужасно тосковать по ней. Чармиан в меньшей степени. У нее муж, двое детей, трое внуков, за которыми надо присматривать с тех пор, как Минола снова пошла в колледж. Том Омара уже не так нуждается в ней. Теперь он женат, у него две прекрасные маленькие девочки хотя он по-прежнему регулярно приходит на площадь у Ильяма, по крайней мере раз в неделю, часто принося с собой бутылку вина и еду из китайского ресторана за углом. Фло никогда не спрашивал, как он зарабатывает деньги, которых у него, по-видимому, было навалом. Прожив годы своим собственным умом, участвуя в авантюрах, которые едва ли были законными, сейчас он имел какое-то отношение к клубу, говорить о котором отказывался на отрез. Фло подозревала, что она единственный человек на земле, который знает настоящего Тома Умара. Человека, который любит и нежно суетится вокруг нее, приносит ей маленькие подарки. Она могла поклясться, что за пределами ее квартиры Том становился совершенно другим человеком. Возможно, даже его жена и дети не знали, каким мягким и нежным он может быть. Бел его надух не переносила, но все же вынуждена была признать, что он поступил очень порядочно, определив Нэнси, у которой помутился разум, в дорогой дом престарелых в Саутпорте. Музыка наполняла квартиру на подвальном этаже, достигая каждого ее уголка. Укутывала Фло волшебным одеялом, сотканным из самых дорогих воспоминаний. Фигуры в полный рост, тени от лампы, которую Том привез из-за границы, медленно проходили по стенам. Когда у Фло бывало особенно сильное головокружение, фигуры казались настоящими, живыми. А не так давно Том принес ей пластинку. «Закрой глаза», — сказал он, поддразнивая Фло. «У меня для тебя подарок, сюрприз». Фло закрыла глаза, и из колонок вдруг полились звуки танцующих в темноте. Она сразу же открыла глаза, и несколько секунд пребывала в каком-то смятении. Фло никому не рассказывала, что именно под эту мелодию она танцевала с Томми в «Мистере» более полувека назад. «Почему ты купил эту пластинку, Том?» — жалобно спросила она. «Ты месяцами беспрерывно мурлыкала это, и я решил, что ты захочешь услышать, как поет эту песню профессионал».